Глава шестая В гроте повисла гнетущая тишина. Аварийный фонарь вспыхивал мертвым светом и газ, чтобы снова вспыхнуть. Лишь иногда раздавались судорожные всхлипы Санька. Ухан закрыл глаза и начал вспоминать Нину, мать. Как тут ему почудилось. Где-то скрежетание и мягкое поступь множества лапок. Он уставился на Аркадича. Тот тоже, походу, прислушивался, повернув ухо к выходу из грота. О, боже, подумал Ухан. Не одно, так второе. И тоже уставился на выход. Шуршание и быстрое дыхание. Всё приближалось и приближалось. И тут в отверстии Ухан увидел здоровенный чёрный нос. Потом показалась пасть со скаленными острыми зубами. И вот наконец вся голова. Все четверо плеников уставились на огромную красновинную морду. Крыса несколько секунд помедлила и вползла в грот целиком. У хана от страха сковало, как будто железным обручем. Так что он не то, что пошевелиться не мог, но и издать хоть какой-нибудь звук. Крыса была похожа на двухмесячного телёнка, чёрная, свалявшаяся с шерстью и, видимо, совсем не пуганая. Она деловито осмотрелась и издала противный писк, который больше походил на сигнал автомобиля. Но тут раздался нечеловеческий вой. который вывел Ухана из оцепенения. Это заорал Санёк. Вой всё возвышался и возвышался. Но вдруг резко наступила тишина. Ухан взглянул на Санька. Тот лежал на полу с закатившимися глазами и широко открытым ртом. Крысы в гроте не было. Ухан даже не уловил момент, когда та убежала. Вот это экземпляр, вот это находка. Восхищённо скрикнул Абрам Яковлевич и последовал примеру Сротинового голоса России. Голка, стукнувшись головой о пол, и застыл в неподвижности. Скоро вернётся, хрипло сказал Аркадич, никому не обращаясь. Господи, прошептал Ухан. Неужели это только ихний разведчик? Дед уставился на ухана и прохрипел: "Ты самое главное, не дёргайся и не паникуй. Может, и обойдётся". В отверстии снова показалась морда крысы. Она недовольно зашипела и оскалила белые зубы, больше похожие на крокодилии. Разведчик так окрестил его ухан снова залез в грод и с опаской начал нюхать воздух а потом осторожно подошёл к саньку понюхав его и недовольно пискнув он подошёл к абраму яковлевичу и не задержавшись около профессора направился к аркадичу аркадий побледнел как полотно и рыкнул на крысу Ушла отсюда. Крыса зашипела, оскребив зубы. "Слышь", продолжил дед. "Я тебя не трогаю, так будь добра. Не меня не трогать". Ухан чувствовал, как Аркадич пытается удержать в голосе панику и разговаривать с разведчиком твёрдо и ласково. Крыса, покрутившись возле деда, направилась к кухану. Он сжался в комок и закрыл глаза. В лицо ему ударило смрадом. И он услышал возле себя частое дыхание. Крыса царапнула его лапой по ноге. И не дождавшись никакой реакции, царапнула снова. Пошла нахуй отсюда, ма. Еле сдерживая крик, громко сказал Ухан: и нервно повторил Иди ты от меня. Что ко мне-то привязалась? Крыса ещё несколько минут постояла рядом и, видимо, наконец удовлетворившись, что из этой четвёрки ей никто не принесёт вреда, подошла к стене и встав на задние лапы и облокотившись на передние, она с наслаждением начала слизывать плесень. Потом, как, видимо, нажравшись, рыса тяжело упала на пол и несколько минут неподвижно лежала. Потом она, еле-еле встала и, покачиваясь, пошла к выходу. Длиннющий хвост волочился за ней, как канат, и напоследок стукнул ухана по ноге, а в скорости исчез за хозяйкой. Скоро вся стая придёт, и тогда нам хана, сказал Аркадич. И добавил: "А может и нет. Нажрутся плесени и отвалят отсюдова. Так что, ухан, если умеешь молиться, то молись". Ухан лишь судорожно кивнул головой. Правда, ни одна молитва ему в голову не шла. И вообще все свои силы он кинул на то, чтобы не запаниковать. Сейчас подумал он, стая убедиться, что с развеччиком ничего не случилось. Он жив, здоров, а значит и стае ничего не угрожает, и все пойдут сюда. Где-то вдали послышался смех и разговор. Потом удивленные крики. И автоматная и пистолетная стрельба. Кто-то заорал. Снова стрельба. Визги раненых пасюков. И эта вся какофония звуков. Начала приближаться к гроту. Первым в грот влетел круглый. Глаза у него были выпученные. А лицо бледное до да синевы. Он встал на колени и, повернувшись к лазу лицом, направил в отверстие автомат. «Там!» — зарыдал он лающим криком. «Там крысы! Огромные, бля! Как лошадь! Как слоняра целы!» Кругло трясло, и автомат в его руках ходил ходуном. «Кончай истерить! Мудила!» — гарпнул Аркадьич. Бака посюки с твоими поддельниками разбираются. Давай живо, развяжи нас. А иначе тебе и нам звездец будет. Видимо, командный тон Аркадича подействовал на круглого. И тот дрожащей рукой полез в карман и начал в нём шарить. Ты что, придурок, там шаришься? рявкнул дед. Быстрее, давай. Я где-то нож потерял, истерично взвыл Круглый. Брось автомат и разведи нас руками. А если они полезут? Я же сказал тебе, сейчас не полезут. Они твоих корежей трескают. Бегом же, ну что сидишь? Зарал уже ухан. бридя в себя. Круглый бросил автоматы, подбежал к Аркадичу и, упав на колени, начал развязывать ему ноги. Идиот! крикнул дед. Сначала руки, а ноги я сам себе развяжу. После Аркадича Круглый бросился к Ухану и без церемоны, бросив в его лицо мвниз, начал развязывать ему руки. Уф, выдохнул дед. Вроде и голки прошли в конечностях. И он, подойдя к автомату, поднял его и осмотрел. Потом вынул рожок и пересчитал патроны. Да, не густо, подвёл итог он. И передёрнув затвор, направил ствол в глаз. За стеной послышалось тяжёлое дыхание и шуршащий звук. Стреляй, зарал Круглый. Я оторвался от развязвания рук Абрама Яковлевича. Дед прижал к плечу приклад автомата и прищурился. Не стреляйте, раздался хриплый возглас. Это я, Чупчик. Что тебе надо? крикнул дед. Валяй отсюда вон. Ва! «Братва, я раненый! Впустите меня скорее!» «Откуда пришел? Туда и иди!» Буркнул дед, но уже более меру любиво. И помедлив добавил. «Ладно, хер с тобой, залазь! Но если выкинешь какой-нибудь фортель, застрелю, и тебя это тоже касается!» Аркадьевич направил ствол в сторону Круглого. Тот, в знак согласия, закивал головой. Через полминуты в лазе показалась голова Чубчика. Ухан быстро подошел к нему и помог влезть в грот. Вернее, не помог, а буквально с силой втащил его. Чубчик тяжело дышал и ежесекундно сплевывал на пол кровь. «Помоги!» — взглянул Ухан на Круглого. И они вдвоём перенесли Чупчика в конец грота. Дядя Абрам, ты сможешь его перевязать? Да, да, Ухан. Только сейчас руки отойдут от верёвок. И я его смотрю. А пока что разденьте его. Эта тварь меня в руку цапнула и, кажется, в ногу. Засколил Чупчик. У Хан стянул с него армейскую куртку и джинсы, из которых выпал пистолет-зажигалка. Вся левая сторона Чупчика от плеча до ног была покрыта кровью. Круглый избого наглядел на пахана. "Может, тебе плесне, а? Чупчик. Сразу же легче станет", заискивающе сказал он. Вы что, молодой человек? Никакой плесени, она же кровь разжижает. А при его ранениях это смертельно, проговорил Абрам Яковлевич. Подходя к раненому бандиту, после беглого осмотра профессор улыбнулся. Ну, ничего, ничего. Жить будете. Правда, нужна срочная перевязка. Он взглянул на Круглого. Так, немедленно снимайте свою рубашку. Круглый быстро снял и протянул её профессору. Тот разорвал её на полосы и перевязал чубчик руку. А как же нога? слабо спросил раненый. А вот с ногой у вас всё в порядке. Вы её просто напросто растянули, пояснил Абрам Яковлевич, отходя от Чупчика. Чупчик посмотрел ему вслед и произнёс: "Спасибо, лепила, вовек не забуду. Если останусь живых, отблагодарю от души". "Чем?" поинтересовался Ухан. "Блесенью, что ли?" Ранин взглянул на Ухана. Не, братан, могу деньгами. А может, что-нибудь и куплю. Это я тебе сейчас, братан, буркнул Ухан. А если бы не крысы, то ты меня бы в расход и всех остальных тоже. Слушай, я тебе не в огорчуху скажу. Сплюнул снова чубчик. Но бизнес есть бизнес. Да и ты бы на моём месте поступил так же. Ладно, потом разбираться будем, сказал Аркадич. Вот что, сейчас-то делать? Сидеть, ухмыльнулся Ухан. Дед устало вздохнул. Значит так, что я думаю? Помощи нам ждать неоткуда. Сейчас пасюки дожрут тех двоих. «Ведь те двое не ушли?» — спросил он у Чубчика. «Нет, Рыжего первого завалили, а вторым — Гнедова!» «Кым-м-м!» — протянул Аркадьич. «А ты как ушел?» «Я-то!» — переспросил Чубчик. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Сам не знаю, первым же шел!» Круглый как-то сумел прорваться через кольцо крыс. А эти твари на нас со всех сторон накинулись. Я тоже за круглом рванул. И вроде как уже от них отбиваться стал. Чупчик помолчал, видимо вспоминая, как было дело. И закончил. Короче говоря, все большие твари на Рыжего накинулись. И на Гнедово. А на меня мелкие, не больше кошки. А у меня в кармане банка была с плесенью, а в другом пистолет. Ну, в общем, я карманы перепутал. А когда это понял, то в них банку швырнул. Она разбилась и тут-то эти мелкие на плесень накинулись. Я обоим их всё расстрелял из пистолета, а потом на свет побежал. Просто на свет и как оказалось, в грот. Потом обо что-то споткнулся и уже до вас на животе полз. Чубчик снова сплюнул кровью и, поморщившись, добавил. «Ой, черт! Так сильно щеку прикусил!» «До сих пор кровоточит!» «Ну, что ж!» — взглянул Аркадич на Ухана. Значит, посыки сюда на запах плесени пришли. Ну, значит так, кивнул головой Ухан. Тогда давайте скормим им всю плесень, подал голос Санёк. И они отсюда уйдут. Если бы было бы всё так хорошо, ухмыльнулся Аркадич. Крысы, Саня, кровь почувствовали. Так что, пока что они Нас не ст레스кают. Они уже отсюда никуда не уйдут. Будут рядом кружить и выжигать. А когда совсем оголодают, то все стаи нападут. Кстати, подал голос чубчик. Их там может 50 или 60 штук. Я имею в виду крупных. А вот мелких раза в 3 больше. «Мелкие — это их детеныши!» — сделал заключение дед. «Слушай!» — стрепенулся Ухан. «А давай стаи этих двоих скормим!» И он указал на Чубчика и Круглого. «Пока они их жрать будут, мы уйдем!» «Я вас освободил! Вы что, мужики?» «Не надо!» — заорал Круглый. «Лучше своего предателя скормите!» Занервничал Чубчик. «Тем более он вас не в первый раз предает». «Замолчи, замолчи немедленно!» Заверещал Санек. «А в честь чего это я молчать буду?» Ощерился Чубчик. «Пусть лучше они тебя скормят крысам. И то больше пользы будет». «Ну-ка, ну-ка!» Уставился на Чубчика Ухан. «Это как? Не в первый раз!» Он нас предаёт. Не верьте ему, снова заверичал Санёк. Он всё врёт, чтобы себе жизнь сохранить. Вы что, не видите? Он же мерзавец и наркоман. Заткнись, прикрикнул Ухан на Санька. Ну, давай, чубчик, рассказывай. А что тут рассказывать? ухмыльнулся Чубчик. «Все очень просто. Ты что думаешь?» «Мы тебя по пропуску Диггерса вычислили?» «Да нифига подобного! Ведь на пропуске адрес у тебя в цифровом коде записан!» «Так ведь?» «Ну, так», — утвердительно кивнул головой у Хан. «Ну, так ты и сам подумай. Сколько нам бы понадобилось время взломать твой пропуск и вынуть из него данные?» Не знаю, пожал Ухан плечами. А я тебе скажу, хмыкнул Чупчик. Не меньше двух недель. Он врёт, он врёт, вскочил Санёк. Сядь и заткнись, рявкнул уже Аркадич. Короче говоря, снова сплюнул Чупчик. Как я понял из его рассказа, он твой пропуск то ли у вас на фирме нашёл, то ли ещё где-то. И в общем, забыл отдать. А когда вспомнил, поехал на работу, чтобы узнать твой адрес. А там ему на глаза твой коммуникатор попался. Он-то по нему и нашёл снова нас. И за сведения о тебе и о плесени потребовал денег. А адрес твой на фирме взял у секретаря. и нам передал. Вот так мы тебя и нашли. А потом он и нас предал. А как? Вы сами знаете. Я бы вас не предал, зарыдал Санёк, обращаясь к Чупчику. Но вы меня кинули на деньги. А не ужели ты думал, что мы тебе заплатим? расмяялся чубчик. "Ты же лох", подхахатнул круглый. "Ах ты, сука", прошептал Ухан. "И ты меня ещё совестил. Что жизнь мне спас?" Санёк сжался в комок и рыдая забормотал: "Мне просто нужны были деньги на учёбу в Гнесинском училище". Я не хотел. Я вправду не хотел. Я просто не знаю, как это получилось. Я тебя убью, сжал кулаки Ухан и шагнул к нему. Вдруг раздался выстрел, и все повернули головы на лаз. В нём виднелась огромная морда убитого пасюка. Всё, полезли, сказал Аркадич. «Видать, ваших подельников доели! Аппетит разыгрался! Теперь ждите гостей!» «Постойте, постойте!» — сказал до этого молчавший Абрам Яковлевич. «Ведь этот аварийный фонарь!» Он посмотрел на Санька и с отвращением сморщился. «Вот, вот этого человека!» — указал он на рыдающего предателя. «Не знаю, чей!» — снова сплюнул кровью Чубчик. «Мы его у этого отобрали, когда он орал благим матом и звал на помощь». «Он его разбил!» — сказал Круглый. И тут же поправился. Вернее, не разбил, а аккумулятор замочил. «Я новый ставил из своего НЗ». «Так, так!» — обрадовался Абрам Яковлевич. «А ведь в фонаре был вставлен ультразвуковой передатчик, который отпугивает крыс!» «Ну и что?» — не понял Ухан. «Он же рассчитан на обычных пасюков, а не на этих, королевских!» «Это, конечно же, так, но мы не знаем, как он будет работать!» На полную мощность. Если среди нас есть хоть кто немного понимает в электронике, то он, может быть, сможет увеличить мощность звуковых волн. «А что?» — скрикнул Аркадьич. «Это наш единственный шанс выбраться отсюда живыми. Ну-ка, Ухан, бери автомат!» «А я посмотрю, что это за передатчик тут стоит!» И дед, подойдя к аварийному фонарю, взял его в руки. «Эй, братан!» — коснулся плеча у хана круглый. «Возьми очки ночного видения. Фонарь же погасить надо будет, если его переделывать. А я Аркадьевичу зажигалкой посвечу». Она у меня на бензине. А, давай. И ухан?» Натянул очки ночного видения. «Ух ты!» — удивленно воскликнул Чубчик. «Сколько знаю Круглого. Первый раз. От него слышу дельный совет». «Так, пацаны!» — сказал Аркадьич. «Все, что есть в карманах, вынимайте наружу». Будем отвертку мастерить. И еще, что Бог не отдал на данный момент. Скоро еще там, тяжело дыша спросил у хан. Эти твари просто оборзели. Он перехватил автомат и с размаху ударил небольшого пасюка прикладом по голове. Тот завизжал и задергался в предсмертной агонии. У хан снова перехватил автомат. и выстрелил в новую морду, которая была в два раза больше предыдущей. Ну вот, вроде бы и всё, готово. Дед включил фонарь, и тот снова замигал мертвенно-красным жёлтым светом. А теперь остаётся только ждать, устало закончил он. И сколько ждать? спросил Ухан. В рожке 3 патрона осталось. Круглый отбросил уже ненужную зажигалку и подошел к ухану. «О, суки хитрые!» — буркнул он. «Гляди-ка, своего мертвого обратно вытаскивают, чтоб для новых проход открыть!» И встав на корточки, он схватил голову пасюка за уши и уперся в стену ногами. Через минут десять такого противостояния Круглый отпустил голову. Вроде больше не тянут. Все прислушались и в уши им ударила тишина. Неужели спасены? скинулся Круглый. А чёрт его знает, сказал дед. Ну-ка, Ухан, давай сюда автомат. И вместе с Круглым тащите эту тварь в грод. А я чуть что прикрою. Если полезут. Фу, ну она и блохастая, сплюнул Ухан. Втаскивая пасюка вовнутрь, все напряженно уставились на открытое отверстие лаза. И через минут восемь такого ожидания дед спросил. Ну, и кто из нас рискнет? И первым вылезет наружу? И сам полез в лаз. — Ну, что там? — не выдержал Круглый. — Не знаю, — буркнул Аркадьич. — Но на меня пока что никто не нападает. И как я могу разглядеть? Сквозь очки ночного видения вся стая столпилась возле входа в пещеру. Так что быстро вылезайте наружу и пошли, пока... «У фонаря аккумулятор не сел!» Они шестером столпились у входа в грот и медленно пошли вперед. Первым шел с автоматом калашника в руках Аркадич, за ним Абрам Яковлевич, затем у хана несущий аварийный фонарь, и уж за ним круглый и сротиновый голос России, а между ними, опираясь на их плечи, ковылял чубчик. Они молча приближались к крысам, а те, как вкопанные, стояли и смотрели на них злыми бусинками глаз. «У кого первого не выдержать нервы?» — подумал Ухан, делая очередной шаг. И тут крысы с писком и с шипением начали убегать из пещеры. Эпилог «Ну вот мы наконец-то с вами снова встретились!» — улыбнулся во весь рот платиновый голос России. «Дорогие мои друзья, я собрал вас по очень знаменательному поводу!» Абрам Яковлевич кашлянул. «Ах да, простите меня, мы собрали вас с Абрамом Яковлевичем!» «По очень знаменательному поводу!» Снова улыбнулся Санек, немного сконфузившись. «Ну, и по какому же?» — поинтересовался Ухан. Санек, взглянув на него и пожевав губами, неожиданно для всех сказал. «А хер его знает! Меня Абрам Яковлевич попросил во всех найти!» «Вот я вас и нашел!» У Ухана и у Аркадича отвесли челюсти. Ни фига себе, ну ты и выражаться начал, удивлённо воскликнул Ухан. Да, Саня, взрослеешь, взрослеешь прямо на глазах, хмыкнул Аркадич. С этим чёртовым шоу-бизнесом ещё и не таким станешь. Самодовольно ухмыльнулся Санёк и продолжил. Итак, слово предоставляется Абраму Яковлевичу. Профессор встал из-за стола и оглядел присутствующих. Итак, дорогие мои коллеги, разрешите мне называть вас так. Все недоумённо переглянулись. Да, да, именно коллеги. Потому что только благодаря вам и вашей самоотверженной помощи 5 лет назад я сделал первый шаг для открытия, которая не только потрясёт, но и спасёт весь мир, потому что 3 недели назад закончились испытания по антидоту вируса. Теперь после инъекции, ну, например, птицы мы легко сможем употреблять её в пищу. Все потрясённо молчали, а потом разом заговорили. И наконец, немного успокоившись и выяснив детали испытаний на животных и на птицах, перешли к обычному застольно-бытовому разговору. А чем вы сейчас все занимаетесь? спросил профессор. Наш Саша и так понятно, он поёт. А вот что с вами случилось за 5 лет? Я ведь был так занят, что совсем вас потерял из виду. Да и Саша очень редко мне звонил. Обменяемся, как говорится, парочкой фраз и всё. А давно ли ты, дядя Абрам, Санька, Сашей называть стал? Поинтересовался Ухан, вгрызаясь в крестинную лапку. О, воскликнул профессор, после тех незабываемых событий, «Да и я как посмотрю, вы с Аркадьичем тоже простили Сашу!» «Ну да!» — ухмыльнулся Аркадьич. «У всех в жизни бывают косяки! Да и у Хана он сколько помог! И мне, и Чубчика с Круглым из тюрьмы вытащил!» «Ага!» — кивнул головой Круглый. «Нас полицейские четыре года назад с плесенью приняли!» А в лесе не было на 12 лет с конфискацией имущества, договорил Чупчик и потянулся за бутылкой водки. А вам как, Саша помог, взглянул на Ухана профессор. Ой, только не надо об этом, вскрикнул Санёк. Просто я понял: одну единственную вещь. Настоящие друзья есть, настоящие друзья. И тем более деньги с собой в гроб не заберёшь. На том свете они ни к чему. Да, протянул Ухан, помог с границей ребёнку операцию сделать. Ладно, не будем сегодня о грустном, сказал Аркадич. Ну а чем мы все занимаемся? Я вот, например, на пенсии И подрабатываю консультантом на фирме Дигерсов. И вроде заодно там как замдиректор. Ого, воскликнул Абрамьяков-Левич. А ты, Ухан? А я директор на этой фирме, ухмыльнулся Ухан. И заодно ведущий в тройке, потому что мы как полгода существуем. Народу не хватает. Приходится в подземку спускаться. Да и боюсь квалификацию потерять. А мы, у Хана, с Чупчиком в диггерсах ходим, воскликнул Круглый. Неужели вызелись за голову? Чуть ли не захлопла в ладоши Абрам Яковлевич. Ну да, подтвердил Чупчик. С наркотой совсем туго стало. Генкашники совсем оборзели. Как говорится, новый президент и новая политика. Так что пришлось пойти в диггерсы. Я ведущий Округлой стрелок. Да и, знаете, через некоторое время добавил чубчик. Плесень совсем перестала пользоваться спросом. Она теперь считается одним из грязнейших наркотиков. что-то вроде дезаморфина. Да, да, да, закивал головой профессор. И это даже к лучшему. Хотя моё лекарство сделано на основе плесени. И думаю, что уже в третьем поколении животные и птицы перестанут передавать на генном уровне этот вирус. Так что, дорогие мои коллеги, Через лет 28 весь мир снова перейдёт на животных и птиц. А я вот по телевизору смотрел, встрял в разговор круглый. Раньше была какая-то красная книга. Туда очень редких животных и птиц заносили. Потому что их истребили, ну, буквально под корень. А в наше время они снова расплодились. Есть-то их, нельзя Вы, Абрам Яковлевич, найдите такую книгу. Ещё тех прошлых времён. И свой антидот им не давайте. А то их опять истребят. Очень умная мысль, закивал головой профессор. А вы, кстати, больше не встречали тех королевских крыс? Как их окрестил Ухан? Они как сквозь землю провалились. вздохнул ухан Ну люди до сих пор пропадают, и скелеты обглоданные тоже попадаются. Короче, всё как всегда, добавил Аркадич. Да и мы с собой ультразвуковые передатчики берём, сказал Чупчик. Ну что ж, дорогие друзья, давайте ещё раз выпьем за Абрама Яковлевича, встрял Санёк. Нет, нет, что вы? Давайте лучше выпьем за нас всех, сказал профессор и поднял бокал. И за крыс улыбнулся Ухан, потому что куда уж не крути, а наше поколение лучшим мясом будет считать только крысиное. И как никак они в очередной раз спасли мир, рассмеялся Аркадич. И все дружно чокнулись, читал автор